Глава 14 Позже Василиса сказала себе, что это было временное помутнение рассудка, иначе она не могла объяснить, зачем сама поехала к Кощею за вещами. Помутнение, порядком сдобренное злостью на окружающих, ибо никто не согласился съездить и забрать их вместо нее. И даже Данила, который довез ее до нужного дома, буркнул, что в чужие семейные разборки лезть не собирается, и Василисе придется идти одной. У нее вообще сложилось ощущение, что у Баюна и остальных было какое-то нездоровое желание оставить их с Кощеем наедине. Сперва она, конечно же, не собиралась никуда ехать. Варвара поделилась парочкой сарафанов, Настасия привезла джинсы и несколько футболок, но Василиса не привыкла ни к тому, ни к другому. Она носила исключительно платья, и у нее был отличный гардероб, она это точно помнила. А вот денег, чтобы его восстановить, явно не хватало. В результате прагматизм, и когда она успела его взрастить, взял верх над чувствами, и она села в машину к Даниле. Василиса ехала в полной уверенности, что те минуты, которые понадобятся ей, чтобы спасти из плена свои вещи, будут одними из самых отвратительных в ее жизни. Все казалось намного хуже. Лучше бы она не ездила, разве стоило того, какая то одежда. Конечно, все это было полным безумием, и копия свидетельства о браке, которую положил перед ней боюн сдобрив свои действия парочкой ругательств в ее адрес, и ворох фотографий, присланных Настей. Да замужем вы уже, пятнадцать лет как. Яра, отойди от унитаза. Да нормально у вас брак был. Яра, не надо стирать в унитазе носки. Прости, Василис, я перезвоню. Ободряющая улыбка Варвары. Все обязательно наладится. Ты обязательно вспомнишь. Нахмуренное лицо Данилы. Он твой муж. Негоже это. Поговори с ним. А еще дети. Новость о том, что учившая их ведьма мертва, они восприняли на удивление спокойно. А вот узнав, что Василиса совершенно не помнит Кощея, переглянулись испуганно. Демьян долго мялся, потом, подбодренный толчком в плечо от сестры, покраснел и выпалил. «Василиса Петровна, вы только не подумайте чего». Но мы же у вас с Константином Иосифовичем неделю прожили. Мы же вас вместе видели. Вы же друг друга точно любите. Василиса Петровна, вы только не сердитесь, но мы как-то вас у него в кабинете застали. Василиса прервала этот поток откровений. Она точно не хотела знать, чем занималась в кабинете Кащея. Она вообще ничего не хотела знать и тем более вспоминать. В любом случае, все это было не так уж страшно. Свидетельства можно подделать, фотографии смонтировать, на чужой разум воздействовать. Не так уж и много людей нужно заколдовать. Всего с десяток. На самое страшное она наткнулась, когда, сев в машину к Даниле, решила удалить сообщение. Те самые странные, присланные кощеем утром того злополучного дня, когда все сошли с ума, и мир перевернулся с ног на голову василиса совсем забыла о них но они были первым о чем она подумала когда выбежала за калитку его дома у тебя все хорошо да или нет тогда она не ответила потому что не поняла от кого они пришли абонент был подписан как кош и на обратном пути в контору василиса наконец сообразила кому принадлежит это имя. Следовало удалить всю переписку, разом не заглядывая, но, влекомая неискоренимым женским любопытством, она открыла ее и тем самым совершила ошибку. К утру она прочитала все. Несколько тысяч сообщений за последние пять лет, сотни и сотни коротких посланий, рассказывающих о чьей-то чужой Абсолютно точно чужой, но такой заманчивой жизни? Жизни, о которой Василиса мечтала когда-то. Все это было абсолютно невозможно. Но разве можно подделать столько слов? Разве можно подделать и ее слова? Ведь она узнавала себя в них? Или, быть может, она все же общалась не с ним? Кош! Я понимаю, что ты бессмертный и ничего не боишься, но, кажется, после сегодняшнего Баюн всерьез задумал тебя убить. Сижу в процессе, задыхаюсь от тупости представителя истца и уже не так уверен в своем бессмертии. Все стало совсем плохо. Пусть Баюн поторопится. Какие-то бытовые просьбы. Забыла купить хлеб. заедь, пожалуйста. Ссоры, заканчивающиеся шутками. Еще раз повторится то, что сегодня было. Домой можешь не возвращаться. С точки зрения права, это мой дом. У меня лучший адвокат в этом городе. Он тебя без носков оставит, не то, что без дома. Лучший адвокат в этом городе я. Ну такая я, Ком. Ты же не бросишь меня в такой непростой ситуации. Почти невозможные вещи. Спасибо за вчерашний вечер и за цветы. Неужели я так редко дарю тебе цветы и провожу с тобой время, что это заслуживает отдельной благодарности? Нет, мне просто хочется тебя благодарить. Впрочем, было и то, чего она точно никогда и никому не могла написать. У меня большие планы на эту ночь. Прости, но я пас. Жутко устал, хочу лечь и забыться. Кош, я уже не помню, когда мы в последний раз были вместе. Скоро начну отмечать эти дни в календаре красным. Ладно, просто скажи, черное или белое. — Василиса, ты вышла замуж за старика. Чего ты от меня хочешь? — Да, ты угадал. Это мой план. Загонять себя до смерти и остаться богатой вдовой. Всегда знал, что ты меркантильна и просто хорошо это скрываешь. — Кош, я серьезно. Я тоже. Надо серьезно подумать над своим завещанием. Я требую отдельную компенсацию за невыполнение супружеского долга. На ком я женился? Стоп, как мы скатились от постели к завещанию? В общем, жду тебя дома». После этого Василиса отложила телефон подальше и долго ходила по своему кабинету, пытаясь отдышаться. Лицо горело. Она дошла до туалета, умылась ледяной водой, Впрочем, другое в главном здании конторы никогда не водилось. В мутном зеркале над раковиной отразились ее раскрасневшиеся щеки. Попросить самой, более того, настаивать? Ей вспомнились годы брака с Иваном. Все внутри умирало, когда он приходил на ее половину. Она научилась прятаться в себя, не думать, не чувствовать, просто перетерпеть, переждать. И разве могла она после всего захотеть этого добровольно? Да еще и с... Василиса предпочитала никак не называть того переписку, с кем читала. Не задумываться, кто был по ту сторону сообщений. Ей хотелось прочитать это как сказку, как любовные романы, что она порой брала у Насти. Но все это было о ней, потому что Настя беременна, «Что чувствуешь?» «Не знаю. То есть я рад за нее?» «Кош, пожалуйста, не надо, мы все это уже обсуждали». Василиса снова погасила экран телефона, но на этот раз умываться не пошла. Долго смотрела в окно. «Если допустить всего лишь на мгновение, что все, о чем говорят окружающие, правда, то почему у них не было детей?» Разве это нормально за такое долгое время не родить хотя бы одного? Или Кощей был против? Она-то уж точно не хотела снова становиться матерью, но неужели он бы пошел ей навстречу в этом вопросе? Или были другие причины? Мы все это уже обсуждали. Что они обсуждали? Ей было почти жизненно необходимо узнать. Василиса погасила экран телефона и закинула его в верхний ящик стола. Ее пугало уже то, что она так легко рассуждала об этом. С тех пор, как она съездила к кощею домой, все усложнилось. Его поцелуй до сих пор сжег ей макушку. Во время ее заточения он ни разу не прикоснулся к ней, даже не заходил в ее комнату, не приближался. А теперь... Она то и дело машинально терла безымянный палец, с которого Кощей снял кольцо. Убеждала себя, что о нем ей не дает забыть исключительно белая полоска на коже. Но было еще кое-что самое страшное. То, за что Василиса почти себя ненавидела. Тоска. Она тосковала по кому-то и знала по кому По вечерам гуляла до последнего, не желая возвращаться в свою комнату в общежитии. Оказалось, что квартира, которую она снимала когда-то, уже давно занята другими людьми. В этой комнате было слишком тихо, слишком пусто. И все это было не ее. А по ночам ей снился дом, из которого она забрала свои вещи. Дом, в котором она знала каждую комнату, каждый закуток. Она приходила в кабинет того, кого должна была ненавидеть. С ногами забиралась в удобное мягкое кресло в уголке и все ждала, ждала. В этом кабинете стояло зеркало. Ей казалось, он должен появиться оттуда. Когда она однажды позволила себе обдумать эти сны при свете дня, решила, что в этом есть смысл. Кощей был достаточно силен, чтобы ходить, через зазеркалье. И в конце концов Василиса не выдержала и снова поехала в его дом. Сомнения сводили с ума. Она должна была убедиться в реальности того, что видел во снах. Либо есть, либо нет. Она прошла весь путь от автобусной остановки почти машинально, и только у калитки сообразила, что ни разу не задумалась, куда нужно идти. Собаки во дворе бросились к ней, Напугав, но лишь облизали ей руки, весело поскуливая и требуя, чтобы она их погладила. Василиса потрепала шелковистые головы и спины, почувствовала, как по щеке скользнула слеза. Прочитала незнакомые имена на бирках. Они были странными, но не вызвали удивления. А потом, ясно осознавая, что ей не стоило сюда приезжать, она вошла в дом. Ключ она нашла в сумке еще в первые дни. Хотела отдать, когда приезжала за вещами, но все сложилось, как сложилось. А теперь вот довелось им воспользоваться. Она никак не могла понять, чего ей хочется больше. Чтобы Кощей объявился, накричал на нее, напугал, снова похитил, в общем, показал свое истинное лицо. И тогда она смогла бы успокоиться, ненавидеть его дальше и точно знать, что все ее сомнения — результат колдовства, либо что бы произошло в точности наоборот. Василиса прошла по дому, заглядывая в комнаты. На кухне выбрала один из ящиков, мысленно перечислила то, что должно было в нем лежать, и открыла. Каждая ложка была именно там, где и должна. Руки дрожали. Она чувствовала себя глубоко обманутой. Кто-то подделал ее жизнь, только никак не получалось понять, в какой именно части. А что, если это был ее дом? А Кощей присвоил его магии и теперь выдает за свой. Она поднялась на второй этаж. В спальню не пошла, это было уж слишком. Дотронулась до ручки кабинета и долго стояла, не рискуя толкнуть дверь. Так и не решилась. Ей казалось, сделай она это, и пути назад не будет. Она вернулась на первый этаж, села на диван в гостиной, взяла в руки рамочку с фотографией. Лицо Кощея отрезвило ее. Все это не могло быть правдой. Надо было уезжать. Но Василиса столько ночей провела, ожидая, когда раздастся звук шагов, что просто не смогла уйти до и вздрогнула, когда хлопнула входная дверь. Он появился в дверном проеме. Тот, кого она ждала в снах, о ком тосковала, не называя имени. Тот, кого представляла, когда думала, а вдруг правда? Одна единственная возможность, но вдруг? Он появился, и Василиса ощутила лишь усталость и застарелую боль. Она сошла с ума раз и впрямь едва не поверила во весь этот бред. Вечером, сидя у себя в комнате в общежитии, она несколько раз порывалась удалить переписку, вырвать с корнем то единственное, что заставляло ее сомневаться, какой реальности она хочет. Потом открыла, долго мотала назад и остановилась на случайном месте. «Скажи бы ему, ну, что если он еще раз...» Повысит на тебя голос, и я повыдергиваю ему все когти по очереди. Ты сказала, у тебя все в порядке. Василис, не молча, то я и правда сейчас приеду. Приедь и вырви. Дата 4 октября 2018 года. Василиса напрягла память. Она помнила тот день, когда баюн действительно перегнул палку. Она плакала и хотела увольняться, а потом. Что-то случилось, он извинился и еще долго был с ней предельно вежлив. Что тогда произошло? Василиса отложила телефон, выключила свет, легла на кровать, не раздеваясь. Вновь подкралась тоска. Ласка обернулась вокруг сердца, вонзила в него свои острые зубы. В их переписке были такие сообщения. Ей даже не нужно было искать, они отпечатались в памяти. Те, что от нее, я соскучилась. Давай вечером просто пройдемся вместе. И еще одно, не дошедшее, но и не удалённое. Кош, долго еще? И от него, очень редкий, но все же думаю о тебе. Постараюсь вернуться скорее. Забери собак в дом, все не одна. Довольно часто их переписка прерывалась на несколько дней, Иногда он слал одинокие сообщения, на которые Василис почему-то не отвечала. Впрочем, по их содержанию она догадалась, что, скорее всего, он слал их из Нави. В отличие от Кощея, у нее не было сил, чтобы передавать сообщения между мирами. На западной границе проблемы. Не жди пока. Думаю о тебе. Думаю о тебе. Ни разу ни он, ни она не написали слова люблю. И это было одной из причин, по которым Василиса верила, что все это не подделка. Но вот это «думаю о тебе» повторялось с завидной регулярностью с обеих сторон. Сейчас Василиса тоже могла бы так написать, потому что ни о чем другом она думать попросту не могла. «Всего лишь поцелуй» сказала Василиса своему отражению в зеркале в то утро. Зеркало отражало что-то не слишком красивое. Недосып и постоянное ощущение, что еще немного, и она окажется пациентом горбунка, если не сразу психбольницы, сделали свое дело. Василиса выглядела изнуренной. Мелькнула мысль, а захочет ли он вообще целовать ее такую? Скажет свое Фи и гордо удалиться. Василиса закрыла лицо руками. И о чем она только беспокоится? В парке было тихо. Василиса пришла первая, специально купила по дороге булку, чтобы было чем занять руки. Не вышивание же с собой брать на такой разговор, в самом деле. В пути все пыталась представить, как сделает это, и какова будет реакция Кощея, и что будет после. А что, если она правда вспомнит? А если нет? А если это его коварный план? Но выносить неизвестность дальше она не могла. Наверное, она перенервничала, но вид Кощея не вызвал у нее совершенно никаких чувств. Она съязвила несколько раз по привычке, стараясь не смотреть ему в глаза. Было в них что-то такое... «Вот сейчас», — думала Василиса. «Нет. «Лучше сейчас. Надо просто предложить ему это. Деловое предложение — ничего больше». Она так давно не целовалась, что вообще уже не была уверена, как это делать. «Как на велосипеде кататься? Стоит один раз научиться, и уже не забудешь», — сказала бы Настасья. Она любила подобные сравнения. А потом Кащей заговорил о ее материнстве, и это выбило почву из-под ног. Она никогда никому не рассказывала о своих чувствах. Даже Настя знала лишь о том, что с Алексеем у нее отношения не сложились. Разве могла она вообще кому-то доверить подобное? Василиса попросила Кощея рассказать об их браке и о свадьбе, просто чтобы выгадать время. И неожиданно поймала себя на том, что ей интересно. Кощей не вызывал отвращения, с ним было спокойно, как в ее снах. На самом деле, они ведь впервые просто разговаривали. «Мы ждем тебя дома. Я и ужин», — вспомнила Василиса одно из его сообщений в их переписке. И решилась. «Черт», — подумала она сразу после. У Кащея было такое лицо, словно его только что поцеловала не она, а совершенно незнакомый человек с улицы. И он как-то слишком пристально ее разглядывал. «Да знаю я, как выгляжу», — вздохнула она. «Кош, но ну что ты так смотришь?» Он рванулся и прижал ее к себе, обнял так, что перехватило дыхание. Василиса, вжатая носом ему в грудь, поерзала, устраиваясь удобнее, вдохнула поглубже родной запах, улыбнулась. И вдруг поняла, что изменилось. «Память?» Не хлынуло потоком, скорее, кто-то протер запотевшее стекло, и она увидела все, что было за ним, приняла как данность, и только потом осознала, на что именно смотрит. Вот тогда-то, от внезапного понимания того, что в действительности произошло, ее и накрыло. «Все, — Все-все, — шептал Кощей, укачивая ее, как ребенка, пока она судорожно цеплялась за его пиджак, пытаясь продышаться. Все, все закончилось. Но ничего не закончилось. Она едва не потеряла мужа. Хуже, она едва не потеряла все, что было между ними. Кто-то посмел лишить ее воспоминаний о самых счастливых годах жизни, отобрать то, к чему она так тяжело пришла. И она никак не смогла защитить себя. Снова. Отвези меня домой, — попросила она. И Кощей с готовностью исполнил эту просьбу.